Глава 158. Новый лабиринт. Нам пора. Пора приступать к заданию, выданному нам самим королем. Не нужно подставлять моего свекра, так что его заданием займемся в первую очередь. Берегите себя. Мы не знаем, что вас ожидает в новом подземелье, поэтому постарайтесь не рисковать понапрасну и будьте осторожны. Мира отправляла нас на первое задание, стоя перед дверью на улицу. мы сделаем все, чтобы вернуться живыми домой как можно скорее. На улице нас уже ждали. Отправив сообщение королю, мы вышли туда. Небольшой экипаж, подаренный мне королевским двором в честь открытия дома. Кучером согласился быть старый друг Сильфи и до этого занимающий должность кучера при королевском дворе. Похоже, что он, как и другие, был влюблен в Сильфи. Наверное, в нее влюблены все парни королевского дворца и аристократических семей. Пока мы будем ехать, я решаюсь немного отдохнуть. Дорога займет больше половины дня, так что я успею хорошенько отдохнуть. Мы ехали по дороге, и большую часть времени Карл смотрел через окно на сильфи, больше, чем на дорогу, что ее очень раздражало». Через пару часов пути мне пришлось выйти из повозки и сесть рядом с кучером, сославшись на скучную поездку внутри кареты. «Карл», — начал я разговор. «Да, господин Мин. Сильфи моя жена, ей неприятно, когда другие парни смотрят на нее в открытую, поэтому я хочу попросить, нет, я требую, чтобы вы вели себя подобающим образом». «Хорошо». Его ответ был таким тихим, Наверное, Сильфи была его первой любовью. В чем ничего удивительного нет, принцесса была сказочно красива, и любой парень может влюбиться в нее с первого взгляда. Дорога продолжалась, и я еще немного поговорил с Карлом, перед тем, как мы прибыли к подземелью. Итак, мы достигли нового подземелья. Вот только я не ощущаю от него угрожающей силы, да и вход похож более на тюремные ворота». Сильфи, Айша и я вышли из повозки и встали около входа в подземелье. Карла мы отправили домой, вернуться назад сможем при помощи магии. Как-то все странно вам не кажется? Да, дорогой, я не чувствую силы подземелья. Она тоже, может, это просто пещера с монстрами. И что это может означать? Ты помнишь, мы тебе рассказывали, как образовываются подземелья? Если коротко, то подземелья появляются благодаря демонам. У них есть специальные камни магической энергии, которые они любят собирать и хранить в подземных комнатах. Если камней становится очень много, и энергия переполняет комнату, то постепенно камни сливаются в один и превращаются в подземелье, запирая там своего хозяина. Когда демон покидает комнату, то монстры не пропадают, и это место превращается в целые подземные лабиринты, которые приманивают авантюристов ценными вещами, помещая их в монстров. Убивая других существ, подземелье становится сильнее, поглощая их жизненную энергию. Хочешь сказать, что цикл создания подземелья еще может быть незавершенным? Вполне возможно, что это может означать только одно – Сильфи замолчала. «Демон еще внутри, и он жив», — закончила ее предложение Айша. «Как и следовало ожидать, мои жены достаточно умные, но это не отменяет опасности данного подземелья. Нам все равно придется туда идти. Да, мы должны пройти его или наложить запрет. Если там есть демон, его нужно убить, не раздумывая». «Ты прав, дорогой. Это подземелье поможет экономике нашей страны». и сделает нашу армию еще сильнее за счет нового оружия и доспехов. Глава 159 А, пусто! Почему я совершенно не ощущаю силу от этого места? Ого, как будто тут ничего нет. Даже я могу чувствовать магию, даже самую тонкую, но тут оно совершенно не улавливается, как будто подземелье совершенно пустое. Это вызвано тем, что подземелье еще не завершено, или есть другая причина. Возможно, этот факт может помешать нашему освоению подземелья. Может, в этом подземелье нет демона, но тогда что это вообще такое? Айша сыпала сомнениями во все стороны. Любое подземелье с самого старта встречает искателей приключений толпами монстров и добычи, но тут все по-другому. Это подземелье становится большой загадкой, и мне кажется, что все не так просто. По докладам королю несколько рыцарей спустились на первый этаж и нашли тут пару десятков слизней. О том, что в подземелье не чувствуется магическая сила, они не упоминали. Айша, как всегда, подготовилась, успела собрать всю информацию. «Ладно, тактику будем обдумывать на ходу, а сейчас...» Нам нужно найти хотя бы первых врагов разведка и захват подземелья вот что сейчас нас должно волновать. Ладно, пойдемте дальше. Не стоит тут засиживаться. Мы шли все дальше, и вот за очередным поворотом мы заметили двух слизней. Они довольно обычные, ничем не отличаются от других, кроме цвета. Обычно слизни получают цвет своей стихии красный, огонь. Синий – вода, коричневый – земля и другие. Этот же – чисто белого цвета. Применил навык оценка на слизнях. Название. Слизень начала. Уровень десятый. Раса. Слизень. Пол. Нет. Способность. Пищеварительный сок. Название. Слизень начала. Уровень 10. Раса. Слизень. Пол. Нет. Способность. Вырезать навыки и вставить их в камень уже вошло ко мне в привычку. После завершения воровства навыков я посмотрел на Айшу, и та все поняла без слов. Достав свой лук, она применила стрельбу из лука святой, и снаряд быстро полетел в сторону белой слизи. Но не пробил ее, а разлетелся на мелкие осколки, даже не нанеся ей вреда. «Что?» «Айша и Сильфи воскликнули вместе. Я лично проверил все навыки. У нее нет защиты или еще чего-то. Да и я верил. Не могла она промазать». «Еще раз оценил монстра, но ничего там не изменилось. У него нет навыков физической защиты». «Неужто как с черным драконом? расовый навык?» Сильфи выхватила свой меч, усилила свое тело и бросилась в атаку. Острый меч и тело Слизня встретились, но меч отскочил от тела Слизня, после чего последовала контратака, и Сильфи полетела назад. Поймав ее, я начал размышлять, а тем временем Слизни нападали. «У них полная физическая защита или что? Почему мы не можем нанести им урон, ведь атаки Сильфи настолько сильны, что могут пробивать шкуру обычных орков?» Я применил еще один раз навык оценки, но ничего не изменилось. Тем временем два слизня медленно ползли в нашу сторону, а я все применял навык оценки. Десять раз, двадцать раз, 30 раз, 40 раз, а потом название «Слизень начала», уровень 10. «Раса», «Слизень», «Пол», «Нет», «Способность», «Нет», «Расовый навык», Полная физическая защита 3 из 5. Ха! Оценка повысила свой уровень. Теперь я могу видеть расовые навыки. У этого монстра есть полная физическая защита. Имя. Минфортуна. Уровень. 63. Раса. Юм. Возраст. 15 лет. Род занятий. Охотник. Навыки. Оценка полная. Уровень 4. 1 из 600. уровень повышен. Глава 160. Я украл навык полной физической защиты у слизня и поставил его на камень. Теперь у меня есть прекрасный щит на пять ударов, который может спасти любого из нас. Сильфи, теперь можешь убить этого слизня. Она просто проткнула монстра мечом, и слизень умер, оставив после себя бутылку с маслом. Почему он был неуязвим до этого момента? У него есть особый расовый навык, который дает ему полный иммунитет на пять физических атак. Получается, чтобы убить белого слизня, в него нужно выпустить шесть стрел. Ого! Расовые навыки очень сильны и полезные. Пару таких навыков передать их моим женам и верным рыцарям, и за жизнь отряда в начале боя можно не переживать. Вот бы еще найти такое жено только для магических атак. Забрав навык с камня, я переставил его себе. Хм, ничего не изменилось, и я не чувствую какой-либо защиты. Интересно, а он может работать на мне? Ладно. нам все еще нужно продолжать осматривать новые подземелья. Убедившись, что со всеми все в порядке, мы отправились дальше. И все же, полная физическая защита – очень нечестный навык. Что если у монстра будет навык, который защищает его не от пяти атак, а, скажем, от пары тысяч? Это вполне возможно. Каждый навык развивается с его использованием. Что ты имеешь в виду, дорогой? Когда ты используешь навык, он получает что-то вроде очков опыта. Когда ты используешь навык много раз, он повышает свой уровень, и его сила увеличивается. К примеру, сейчас моя оценка имеет четвертый уровень, и я могу видеть расовые навыки, но еще утром я этого не мог. Получается, что если часто использовать навык, он со временем становится сильнее, да, Но можешь даже не думать, просто использовать навык на манекене или махать мечом. Нужно использовать его только в бою. Эх, Сильфи тяжело вздохнула, и мы отправились дальше. Интересно, какие еще мне попадутся интересные навыки? С каждым днем мне попадаются все более интересные и особенные навыки. Может, в этом подземелье у меня получится найти еще что-то более ценное? Мы повернули за очередной поворот узкого коридора подземелья и встретили там еще четыре белых слизня. Недолго думая, я достал из кармана камень и перекинул туда полная физическая защита. Теперь у меня есть целых пять навыков. Интересно, а они будут работать все вместе на одном человеке? Эксперименты оставим на потом. Айша, давай». Четыре стрелы полетели в слизней, и те сразу испустили дух, оставив после себя только бутылки с маслом. Пока что нам не удалось найти что-нибудь ценное в этом подземелье, ну, кроме странных слизней с расовым навыком. Я остановился и смотрел на камень с навыками, пока мои жены собирали бутылки с маслом. Может, стоит оценить новый навык? Полная физическая защита... Навык, позволяющий полностью блокировать физический урон. Интересно, с развитием навыка он будет увеличивать количество блокировок? Ладно, добыча собрана, можно собираться дальше. Кстати, тут не говорится, что навыку требуется время на перезарядку. Означает ли это, что навык может защитить его владельца только пять раз? Ты что-то нашел? Мне кажется, что эта способность... Не может восстанавливаться. В каком смысле? После того, как способность полная физическая защита заблокировала пять атак, она становится бесполезной. Хм, Айша надула губки. Ну даже так нужно будет просто иметь запас на случай чрезвычайных опасностей. Может, она просто медленно восстанавливается? Если бы такая способность восстанавливалась за считанные минуты, слизни были бы неубиваемыми. Если способность и правду позволяет совершить только пять блоков, то мне нужно накопить их как можно больше. Сотню, нет, тысячу. Нужно набрать столько навыков, чтобы хватило на всю жизнь. Подземелье может в любой момент перестать выпускать слизней, а значит, бесконечные убийства пока не наберу достаточно. Стоп, одумай, Семин, что ты делаешь? Ты тут на важном задании короля». У меня есть небольшое предложение. Какое? Нужно побродить по этажу и походятся на белых слизней, чтобы набрать как можно больше навыков защиты. Ну, а мы не сможем вернуться потом? Сможем, но где гарантия, что подземелье будет создавать еще белых слизней? Слишком большой риск потерять такой драгоценный навык. В результате споров мы приняли решение, которое правду не очень понравилось Сильфи. В течение нескольких часов мы будем бродить по этажу, охотясь за белыми слизнями и их расовым навыком. Глава 161. «С восходом солнца мы покинули дом, чтобы вернуться в новое подземелье при помощи магии пространства и времени». До самого вечера мы собирали навык полная физическая защита. Мы хотели уделить этому только пару часов, напомнились, когда уже совсем выбились из сил. Хоть запрос от короля и не имеет определенных временных рамок, но мне не хочется, чтобы он волновался. Просто если мы будем ходить и собирать навыки, это может отнять куда больше времени, чем простой осмотр подземелья. Я постараюсь максимально сократить время на сбор навыков и больше уделять именно выполнению задания короля. Правда, даже если мы задержимся в подземелье на пару недель, это не вызовет никаких неудобств, поскольку каждый вечер мы можем возвращаться домой, а утром отправляться обратно. Обычно авантюристы ложатся спать прямо в безопасных зонах, Даже если это займет больше времени, чем мы планировали, мы все равно потратим меньше сил, чем другие кланы. Можно с уверенностью сказать, что благодаря большому количеству навыков мы становимся сильнее. Правда, это накладывает некую ответственность на совершаемые тобой и твоими людьми действия. Нам нужно пройти хотя бы один уровень за сегодня». Все мои спутники согласились вместе со мной. Кроме Айши и Сильфи, со мной сегодня отправились Лай и Кью, прекрасная компания для прогулки. В отличие от вчерашнего дня, я планирую именно искать лестницу на второй этаж, а не убивать белых слизней, чтобы собирать навыки. Другими словами, мы отправляемся в поисках комнаты босса. Увы, В новых подземельях довольно сложно найти босса, поскольку нет определенной карты или точно нарисованного маршрута. К тому же это подземелье сразу кажется каким-то странным. Мы так и не можем почувствовать магическую силу босса. Так что мы просто отправились в прогулку по лабиринту в поисках комнаты босса. Айша взяла с собой много бумаги, красок и кисти, чтобы на ходу успевать составлять примерное описание монстров и рисовать карту лабиринта. Разумеется, она это делает, чтобы облегчить жизнь авантюристов, правда мой навык карта позволяет мне делать то же самое, совершенно не напрягаясь. С таким навыком кажется, что Айша совершает ненужные действия, но пользоваться им может только один человек, а сам навык довольно редкий. «Если мы сейчас повернем направо, то попадем в большую комнату, где собралось много белых слизней». Айша показывает в сторону прохода, руководствуясь своей картой, что успела составить вчера. «Поскольку моя карта была составлена куда точнее карты Айши, то я подтвердил ее слова, и мы направились в комнату. После того, как я украл нужный навык, мы просто их убили». «Это может показаться обычной зачисткой, но мы часто останавливались, чтобы сориентироваться и составить карту. Ближе к обеду нужная дверь была таки найдена. Вот только получается что-то странное, за ней не чувствуется босса». «Мин, тут творится что-то странное», — сказала Сильфи, и я полностью с ней согласен. «Дверь была и открыта, а самого босса не было». По своей сути, эта дверь – особый механизм. Она открывается, когда к двери подходят авантюристы, а уже потом закрывается за их спинами. Иначе она должна быть закрыта. Нет, я не так говорю. Дверь остается открытой после того, как босса убили и до его возрождения. Значит, если сейчас дверь открыта, то его сейчас нет. А кто мог его убить? Понятия не имею. Сильфи только ответила на вопрос Айши. «Да что тут говорить, мы все ничего не понимали». «Да, это новый лабиринт, но это не значит, что он закрыт или охраняется. По идее, любой желающий может войти в подземелье и начать его зачистку. Вот только о новых лабиринтах, как правило, нет никакой информации». Маловероятно, что какие-нибудь адекватные авантюристы решили отправиться в подземелье, не имея о нем совершенно никакой информации. Здравый смысл говорит не заходить в новые подземелья, пока не появится карта и как минимум не выйдет книга рекомендаций по поводу боссов или монстров. Да любой адекватный авантюрист невысокого ранга не отправится добровольно в новое подземелье. С другой стороны, всегда найдется человек, что захочет отправиться в подземелье для получения большей наживы с монстров. Как правило, вещи, полученные с нового подземелья, уходят за немалые деньги. Сильфи только посмотрела на двери монстра и пробормотала. «Неужто это демон?» Айша только осмотрелась по сторонам и пробормотала что-то невнятное. «Демон». Если он все еще тут, то нам придется с ним сразиться только для того, чтобы отвоевать это подземелье. Сколько примерно проходит времени после победы над боссом до его нового появления? Если знать точное время восстановления босса, можно узнать, как далеко ушел демон. К примеру, если босс возрождается через пять минут, то демон убил его максимум минуты четыре назад. Поскольку мы уже стоим две минуты около дверей, другими словами, зная такую важную информацию, мы можем предположить, когда тут был демон. Но ну это зависит от самого подземелья. Но я думаю, что новые боссы будут долго возрождаться. Уайши большой опыт, так что будем полагаться на ее обширные знания. Чем же это подземелье отличается от других? «Понимаешь, Мин, время, необходимое на восстановление босса, напрямую зависит от магической силы подземелья. Чем больше магической силы имеет ядро подземелья, тем быстрее сам босс может восстанавливаться. Вот только это подземелье практически не имеет магической силы, либо она не чувствуется, а потому я не могу тебе сказать, сколько времени требуется на восстановление босса». «Понятно». Другими словами, поскольку это подземелье не обладает большим запасом магической силы, босс может восстанавливаться от пяти минут до нескольких лет. Почему же это подземелье такое странное? Даже если у самого подземелья практически нет магической силы, то уж демон должен обладать большим запасом. Вот только почему я не чувствую даже его? «Мне нужно больше узнать о демонах, как только найду для этого время». «Если демон еще тут, то что нам с ним делать?» «Разумеется, только убить его. Вот только даже я не могу представить, насколько сильным он может быть». «Чеф, я с тобой, Мин. Я тоже». Лай и Кью подтвердили свое согласие на бой с демоном. «Какие они хорошие». Вот только я не думаю, что в ограниченном пространстве эта битва будет легкой. Мы тебе тоже поможем, Мин. Сильфи поддержала меня, Айша только мило улыбнулась. Ладно, давайте продолжим наши поиски. Нужно быть осторожными. Не хочу, чтобы демон застал нас врасплох. Глава 162 Когда мы поняли, что встреча с демоном может стать реальностью, то сразу замедлили свой темп передвижения. Если мы не сможем найти его первыми, то с большей долей вероятности проиграем. Я просто посмотрел на своих жен, которых явно пугала новость о демоне. Итак, сейчас нам нужно найти алтарь возвращения. В задней части комнаты, как всегда, должен быть расположен алтарь возвращения. Это огромный памятник в виде копии самого босса. Как только вы активируете алтарь, вы можете быстро перемещаться между алтарями по всему подземелью. Я хотел самостоятельно победить босса, но поскольку не могу даже представить, через сколько он появится вновь, мы отправились к алтарю. «Да». У меня есть магия перемещения, но все же с ней могут возникнуть проблемы, так что лишняя магия телепортации по подземелью никогда не помешает. Когда есть любая альтернатива, нужно ее использовать или хотя бы подготовить для использования, чтобы вас не застали врасплох, когда у вас только один вариант действия. Так, всем прикоснуться к алтарю, и мы отправляемся на следующий этаж. Убедившись, что все активировали алтарь, мы отправились на следующий этаж. Интересно, памятник напоминал собой большого слизня. Неужели и тут боссы напоминали усиленную версию монстров этажа? Но с другой стороны, боссом этажа, как правило, и выступает усиленная копия монстров. Поэтому я более чем уверен, что тут... Должен существовать большой белый слизень. Интересно, у него тоже есть навык полной физической защиты? У боссов всегда были интересные навыки, так что обязательно перед тем, как отправиться домой, нужно будет зайти в комнату и проверить наличие тут босса. Новое подземелье, этаж второй. Мы спустились на второй этаж нового подземелья. На первом были слизни, А каких монстров ожидать тут? Думаю, что на втором этаже могут обитать кобальды или орки. Это, скорее всего, будет более правильным решением, но посмотрим, кто именно встретит нас. Вы чувствуете магию подземелья? Вы, но ну нет, тут также пусто. На первом этаже не чувствовалась магическая сила. Одна из гипотез, выдвинутая Айшей, Состояло в том, что после смерти босса магические потоки ослабевают. Вот только даже спустившись на второй этаж, мы не смогли обнаружить магическую силу подземелья, словно вокруг все было пустым и безжизненным. Разумеется, придумать можно всякое. Не исключено, что демоны могут обладать особыми навыками скрывания своей силы, а также Он спрятал и силу подземелья. «Любая гипотеза может быть верна, но мы не узнаем правду, пока не найдем ответы на все вопросы. Босс первого этажа был убит, а значит, кто-то спускается вниз или, наоборот, поднимается наверх от самого центра. Так что думать можно о многом, но без точных данных это только домыслы. Мы спустились по лестнице на второй этаж, чтобы найти босса. Что же тут произошло?» Айша только погладила меня по плечу. «Не переживай так, Мин. Как только мы спустимся в самый центр подземелья, то сразу узнаем всю правду. Дорогой, я полностью согласна с Айшей, так что давай не будем вдаваться в домыслы, а пойдем и найдем босса второго этажа». «Это верно. Мои жены, как всегда, правы. Мы еще не подтвердили теорию о том, что демон бродит где-то рядом». Это может быть группа опытных авантюристов или просто подземелье настолько слабое, что не смогло создать боссов. Мы с тобой, Мин, полностью средарен слаем. Мои питомцы, как всегда, меня поддержали. Вот что значит дружная компания. Что ж, мы готовы отправиться на поиски боссов и новых монстров. Спасибо всем. Мы немного отдохнули и направились дальше по подземелью. Своего первого противника мы встретили уже через пару минут. Имя. Лев-начало. Уровень. 16. Раса. Лев. Пол. Самка. Умения Удар лапой уровень 6. Нерушимый союз. Способность. Укус. Это необычный белый лев. Слизни такого же цвета мы видели в самом начале лабиринта. Они выглядят довольно свирепо. но их невысокий уровень не позволит нам навредить. Правда, меня куда больше заинтересовал их навык. Нерушимый союз. Этот навык усиливает характеристики вашего союзника, когда он находится рядом. Радиус действия – 3 метра. Этот навык также силен и необычен, как и у белых слизней. Другими словами, он усиливает союзников, которые находятся рядом и обладают тем же навыком. «Мин, что с тобой?» Сильфи посмотрела на мое удивленное лицо и начала переживать. «Я просто смотрю навыки львицы и очень удивляюсь». «А что за навык?» – на этот раз спросила Айша. «Нерушимый союз. Навык позволяет усиливать характеристики союзников в небольшом диапазоне». «О, такое и правда может существовать?» Они обе были удивлены не меньше меня самого. Думаю, что это нормально. Это же... Подожди минутку, я просто заберу их у монстров, а потом мы будем разбираться. Всего в комнате есть четыре белых льва, так что я могу получить сразу четыре одинаковых навыка. Кстати, львы и правду могут обладать такими навыками, поскольку никогда не нападают по одному». Это вызвано тем, что стая не может охотиться на более сильных монстров в одиночку, но группой они опасны. К тому же только самки охотятся, самцы же предпочитают вступать только в честные поединки за свое племя. Сама охота не является битвой, задача племени отбить самого слабого, а потом убить его. Другими словами, львицы обучены коллективному бою на интуитивном уровне. При таких обстоятельствах навык «Нерушимый союз» может быть очень полезным, поскольку позволяет становиться сильнее, когда рядом с тобой есть союзник. Я своровал навыки львов и переставил их на всех моих спутников. Было видно, как быстро выросли их характеристики, когда они находились рядом. «Я стало намного сильнее». «У, я тоже». «Оф, я». Только Кью промолчала. поскольку пристально наблюдала за стаей львов. После этого мы уничтожили монстров и направились дальше. Интересно, сколько еще полезных навыков мы найдем в этом подземелье? Глава 163. Стоп! Что ты сказала? Я ничего не говорила. После того, как мы уничтожили львов, я услышал голос Айши. Но она ведь молчала. «Вы меня понимаете?» Сильфи зажала рот, после чего я услышал ее мысли. «Ты хочешь сказать, что мы можем общаться мысленно? Похоже, что нерушимый союз, кроме усиления, дает также способность к общению мыслями. Отличная новость. Теперь моим женам не придется беспокоиться, чтобы поговорить с животными». Благо таких львов мы встретили огромное количество, и навыка хватит на всех. Да, у меня есть свои способности, которые соединяют меня с божественными животными, но теперь и они могут разговаривать с нашими питомцами. Лай лучше ладит с Айшей, а Кью с Сильфи. Другими словами, теперь они смогут общаться, не втягивая меня в свои разговоры. Это же просто отличная новость. Думаю, что я могу потратить несколько часов на сбор нового полезного навыка. Тем более львы живут стаями, по три-пять особей, поэтому собирать навыки можно куда быстрее, чем со слизней. Да, мы нашли комнату босса. Пока я устраивал геноцид белых львов ради навыка, Айша составляла карту второго уровня подземелья, И заодно мы искали комнату Босса. На первом этаже Босс так и не появился. Может, нам просто повезло? Сегодня я сам себя хвалил за продуктивность, несмотря на то, что я сконцентрировался на сборе навыков, но не забыл и о главной цели – найти комнату Босса. Дверь вновь открыта. Мы смотрели на большую дверь, что вновь была открыта, а за ней – только пустота. Может, боссы и правда не успели восстановиться после того, как демон покинул это место? Почему же боссы не восстанавливаются? По идее, они уже должны были воскреснуть. Мы смотрели в пустоту и удивлялись, даже Айша не слышала о таком медленном восстановлении боссов подземелья. Они так сильны или подземелье так слабо? Наверное, мы не сможем дать точный ответ, пока не найдем хотя бы одного живого босса. «Айша, ты нашла что-нибудь странное?» Сильфи спросила Айшу. Наверное, она, как и мы все, не могла понять, что тут происходит. «Моя принцесса, может, не стоит спускаться ниже? Я начинаю переживать за это подземелье». «Хм, может быть, и правда не стоит. Если демон все еще там, подземелье может оказаться опасным». «Не смеши меня, Айша. Мы должны это сделать, тем более рядом с нами мин». Она права. Если мы оставим все вот так, другие авантюристы могут попробовать пробраться в подземелье, обойдя королевский запрет. Демон не может обитать тут вечно. Он давно должен был уйти. После того, как подземелье появляется, оно пытается убить демона. Он должен пробиться через всех боссов, и выйти наружу или умереть. С другой стороны, я был авантюристом всего один день. О чем я могу размышлять? Я решил спросить ее, о чем она волнуется. «Айша, что не так?» «Понимаешь, Мин, я переживаю о том, что боссов может убивать не демон. А кто тогда?» «Другие авантюристы». «Хм... Другие авантюристы пытаются захватить самые лучшие предметы... только для того, чтобы стать намного сильнее остальных. Вот только кто способен на такую наглость? Группа авантюристов высокого ранга может пойти исследовать новые подземелья без извещения гильдии или короля. Они опытные и сильны, но они явно хотят сохранить свой секрет в тайне. Да, большая часть авантюристов грубые ребята, с которыми лучше не сталкиваться поздно ночью. «Авантюристам далеко до рыцарей в плане чести, а потому, чтобы защитить свою тайну, они могут попытаться нас убить. Да, навыки сильная штука, но после боя с Шурином я понял многое. Они мало что решают, куда важнее боевой опыт и умения, приобретенные в процессе тренировки». Айша, Сильвия положила руку ей на спину». Я понимаю твои переживания, но мы не можем закрыть подземелье просто из-за страха. Оно может помочь нашим авантюристам стать еще сильнее. Ты права. Мы вошли в комнату босса. Интересно, он тоже огромный белый лев? Активировав портал, мы отправились по лестнице на этаж ниже. Ждите навыки. Я иду». Глава 164. Новый уровень подземелья, третий этаж. Ух ты, вы это чувствуете? Как только мы спустились на третий этаж, то сразу ощутили магическую силу подземелья. Ух, её же тут много! Я чувствую! Да, на третьем уровне ощущается магическая сила, а это значит, что босс, скорее всего, еще не побежден. Где может находиться комната босса? Лай спрыгнул с моей головы и по запаху побрел куда-то по лабиринту. «Давай, пойдем, я сейчас все найду». «Ну, хорошо». Сильфи протянула мне руку, а потом то же самое сделала и Айша. Я взял их за руки, и мы быстро помчались в сторону комнаты босса за Лаем. «Обычным искателям приключений придется долго ее искать, обходя весь лабиринт, но у нас есть Лай». а он почуял комнату босса по магическому потоку, а потому сможет ее найти без каких-либо проблем. Думаю, что классно, когда у тебя есть такой зверь. Мы шагали по лабиринту, но после очередного поворота Лай остановился и загавкал. «Мы уже у комнаты босса?» «Нет, просто на нашем пути стали монстры». «Смотри, это же большие пчелы». Посмотрев, куда указывает Айша, я убедился, что эти монстры напоминали пчел. Чтобы посмотреть навыки и оценить своего противника, надо использовать самый важный навык. Имя – пчела Начало: уровень – 20. раса – насекомое, пол – отсутствует, умение – отравленное жало, паралич, способности – отключение физической атаки». Что это за странный навык? Он может отключать физические атаки противника или это щит наподобие полной физической защиты? Отключение физической атаки – ограничение на использование направленных физических атак 5 из 5. Получается, что пчелы могут самостоятельно отменять физические атаки, а не просто блокировать пять первых подряд. Что еще более интересно, таких монстров тут больше двадцати штук. Собрав все навыки на камень, я решил сократить нам время пребывания в этом лабиринте, а потому просто сжег монстров магией огня. Отойдите подальше, я их сожгу. Призвав самую сильную магию огня, я заполонил всю комнату огнем на несколько секунд. Этого времени было достаточно, чтобы монстры сгорели заживо, оставив после себя только кучки пепла. Давайте поторопимся. Убедившись, что все монстры убиты, я пошел вперед. Айша догнала меня и сказала, «Мин, дорогой, тебе надо быть осторожным». Может, я и вправду использовал слишком сильное заклинание. Но поскольку врагов было более двадцати, убивать их пришлось бы слишком долго. Надо просто оправдаться перед ней, и потом отправиться дальше. «Да, ты пытался выиграть нам время, вот только магия такого уровня может призвать всех монстров одного этажа в одну точку. Вот почему тебе надо быть осторожным. Это правда? Поскольку нас только трое, не считая двух питомцев, тебе лучше быть осторожным. Мы не сможем противостоять сразу всем монстрам третьего этажа, даже с твоей силой». «А, хорошо, милая. Айша только предупредила меня о моей ошибке, но уже сейчас я чувствую себя немного хуже. Да, было опасно использовать сильную магию, мне нельзя так рисковать жизнями жен и питомцев, просто чтобы сэкономить десять минут времени». «Спасибо, Айша». Поблагодарив ее, я отправился дальше. «Белые пчелы появлялись еще несколько раз». но чтобы ускорить битву, я просто использовал магию сна, а потом мы быстро расправлялись со всей группой монстров. Двадцать монстров много для нас троих, а потому мы просто усыпляли монстров, а потом мои жены убивали их одним точным ударом или выстрелом. Это позволяло нам и быстро расправляться с пчелами и не привлекать к себе лишнего внимания». Всего за полчаса я смог собрать более сотни различных навыков. К тому же я прикрепил к «Ю» ядовитое жало и паралич. Комнату босса за этим углом. Лай показывал лапой за угол, нежесть в объятиях Айши. Мы повернули за угол и... Дверь была запечатана. Стоп! Что? Я начал поиски магической силы. По ту сторону двери есть босс... а также группа людей. Три, 4, 5, шесть, семь, 14 человек? Похоже, что Айша была права, и какая-то группа авантюристов решила самостоятельно исследовать новое подземелье. Черт, что вообще происходит? В любом случае, битва с боссом уже началась. Мы не успели. Поскольку бой идет, в комнату не может войти никто другой. Сильфи только пожала плечами, но она оказалась права. «Пока в комнате идет бой, дверь невозможно открыть. Что нам делать? Разбить дверь или попробовать переместиться за ее пределы? Там идет бой, а мы тут, за закрытой дверью, и ничего не можем сделать. Я несколько раз кулаком ударил дверь, но понимал, что возможности попасть в комнату босса у меня нет». Радует только одно — это не демон, а авантюристы. Ничего, Мин, просто сидим и ждем. Нам надо отдохнуть и немного успокоиться. Я просто сидел на полу и слушал звуки битвы из комнаты босса. Бой явно тяжелый. Группа авантюристов не сдается, но и не может с наскока убить босса. Зачем они полезли сюда, пока не проверили комнату? Ради вещей – дураки. в Вдруг дверь открылась. Прошло сколько? Минут двадцать? Надеюсь, они победили. Идемте. Мы встали и все вместе пошли в комнату босса. Было темно. Авантюристы явно успели уйти. Смотрите, что это там? Айша показала пальцем куда-то в угол, где что-то или кто-то лежал. Глава 165. «Что там?» Прислонившись к стене без сознания, сидел окровавленный авантюрист. «Мин, ему надо помочь!» Айша бросилась вперед, чтобы спасти искателя приключений, не задумываясь над своей безопасностью. «Что, если это ловушка? И где друзья поджидают его где-то рядом?» «Пожалуйста, только не умирай. Сейчас я спасу тебя!» Айша использовала навык исцеления на авантюристе. Раны понемногу начали затягиваться, но все равно медленно. Чтобы помочь жене, я тоже использовал заклинание исцеления, а также применил усиливающие заклинания на Айше. «Мин, пожалуйста!» Айша смотрела на меня с глазами, полными слез. Она не хотела позволить этому человеку умереть. «Во время битвы с драконом, когда Лай был почти мертв, я залечил все его раны при помощи регенерации, несмотря на смертельные раны. Заклинаний нашего уровня без регенерации может не хватить, чтобы вылечить авантюриста. Мы можем спасти ему жизнь, но, пойми меня, Айша, сохранение нашего секрета куда дороже, чем его жизнь». «Да, я так и ответил ей». несмотря на все ее слезы. Нельзя рисковать своей тайной ради обычного авантюриста. Безусловно, регенерация легко вытащит его с того света. Мы можем спасти человека, но мой секрет... Да, мы с Айшей смогли залечить большую часть его ран, но рану на груди смертельно. Разумеется, он может быть хорошим человеком и прекрасным авантюристом, Вот только он обязательно расскажет о своем спасении семье и близким, и тогда... Тогда это вызовет целую гору проблем для меня. Ничего удивительного в том, чтобы рассказать кому-то чудесную историю своего спасения. Я не могу смотреть, как он умирает, но и раскрыть себя тоже. «Как тяжело обладать силой, вы просто не представляете, как это сложно!» «А? Что? Он вернулся в сознание? Похоже, что магия лечения начала действовать. Вдруг к нему подскочила Кью. Похоже, она узнала его. «Парень, очнись. Я его знаю. Он хороший человек». «Если Кью говорит о том, что человек хороший, сомневаться в этом не стоит. Но я все равно не могу использовать на нем свой навык регенерации. Нет, у меня должен быть выход из этой ситуации». Использовать навык, но при этом не раскрывать свой секрет. Я просто достал из сумки кинжал, а потом и супер-регенерацию. Перекинув навык с камня на кинжал, я нанес удар в руку авантюриста. Сначала это может показаться странным, но мне кажется, что кинжал должен будет передать регенерацию парню, не раскрыв мой секрет. Ударить кинжалом, чтобы спасти от смерти. Наверное, самый странный способ лечения. Через несколько секунд от его ран начал подниматься белый дым, что говорит о начале работы регенерации над его телом. Все происходит куда медленнее, чем при прямом использовании навыка, но я не могу рисковать понапрасну. «Ура! Он будет жить!» Он будет жить только благодаря тому, что боролся за свою жизнь до конца. Убедившись, что раны на его теле зажили, я достал кинжал. Дальше Айша справится сама. Суперрегенерацию вновь пришлось перекинуть на камень, а потом убрать в сумку. Не хочу оставлять ее в кинжале. Вдруг я его потеряю. Ку-ку-ку! Вуф-вуф-вуф! Ку-кью-кью! Иногда мои питомцы разговаривают на своем языке, и я не могу их понять, как бы ни пытался. Ладно, сейчас нужно осмотреть искателя приключений и привести его в чувство. Как он? Я спросил Айшу, что все еще долечивала оставшиеся раны. Белый свет и тьма, длинный коридор, ведущий в никуда, а потом странные голоса, и вот я вновь ожил. Вы меня... «Вылечили?» Парень очнулся и сам ответил на мой вопрос. «Кажется, что он очнулся, но все еще не пришел в себя. Да, магия может залечить раны, но невозможно залечить душу. Когда ты понимаешь, что уже умер, глупо думать о том, что кто-то сможет тебя вылечить. Да, он жив. Айша выглядит такой прекрасной. Все же она пытается спасти всех людей. Стоп». Я же знаю этого человека. Он приходит в наш клановый дом. Он один из людей-укротителя. Его имя Тайрис Чунскэ. Нет, что они вообще тут делают? Да, я не авантюрист, но, по-моему, другие кланы не должны раньше нас пытаться захватить подземелье. Его кольцо на правой руке подтверждает мою теорию. Каждый человек носит такое кольцо. в знак своего членства в клане. Ты же один из людей Укротителя. Он только кивнул в знак согласия. Значит, это подтверждает мою теорию. Зачем вы тут... Нет, точнее, что заставило вас отправиться в новые подземелья, и почему тебя бросили умирать? Ему плохо. Магия может только залечить раны, но душевную усталость и шок от пережитого — Невозможно залечить никакой магией. Он лег поудобнее, чтоб хоть немного расслабиться, но у него не получалось. Все тело болело. Залеченные раны все еще посылали сигналы в мозг. Увы, болевой шок тоже не снять магией. «Давай я тебе все расскажу, только это будет долгий рассказ. Голова болит и жутко хочется пить».